Глава 19. Воспоминания о родине, надежды, планы исследований побережья, 16 апреля день отплытия, вид с моря на полуостров извилистый, базальтовые скалы на западном берегу, непогода, наступление ночи. Еще одна загадка. Прошло целых два года. Два года колонисты жили вдали от людей. Они не ведали о том, что творится в цивилизованном мире, и, попав на остров, затерянный среди океана, словно очутились на крошечном астероиде Солнечной системы. Что сейчас происходит у них на родине? Их неотступно преследовала мысль о родной стране, стране, которую раздирала гражданская война в тот час, когда они ее покидали. Может быть, мятеж южан заливает её потоками крови? Мысль эта наполняла их тревогой, и они часто беседовали о родине, не сомневаясь, однако, что правое дело северян восторжествует во славу Соединённых Штатов. За эти два года ни один корабль не прошёл в виду острова. Ни один парус не появился на горизонте. Очевидно, остров Линкольна находился в стороне от морских путей, и о нём никто не знал — о чём свидетельствовали также и карты. Иначе источники пресной воды бесспорно привлекали бы сюда корабли, хоть на острове и не было удобной бухты. Безбрежное море, растелавшееся вокруг, было всегда пустынно, и колонисты знали, что никто не поможет им вернуться на родину, что надо рассчитывать только на самих себя. И всё же у них была единственная возможность спастись — О ней колонисты и говорили как-то в начале апреля, собравшись в зале гранитного дворца. Речь шла об Америке, о родной стране, которую они почти не надеялись увидеть снова. «Право же, у нас только одна возможность покинуть остров Линкольна», — сказал Гидеон Спиллет. «Надо построить корабль, чтобы пройти по морю несколько сот миль. Раз нам удалось построить бот, построим и корабль». «И доберёмся до острова Туамоту, раз добрались до острова Тобор», — подхватил Герберт. «Я не против этого», — ответил Пенкроф, обладавший решающим голосом во всех вопросах, касающихся мореплавания. «Не против, хотя одно дело — проплыть большое расстояние, а другое — проплыть маленькое. Когда мы плыли на остров Тобор, ветер играл нашим ботом как щепкой. Но мы знали, что берег недалёк, а тысяча двести миль — немалый путь». Ведь до ближайшей земли не меньше. — Неужели, Пенкроф, вы не отважитесь? — спросил журналист. — Яд на всё готов, мистер Спиллетт, — ответил моряк. — Сами знаете, перед опасностью я не отступаю. — Заметь-ка, Пенкроф, ведь у нас завёлся ещё один моряк, — вставил Наб. «Э, — Кто же? — удивился Пенкроф. — Айртон. — Верно, — подтвердил Герберт. — Если только он захочет отправиться с нами. — сказал Пенкроф. — Что вы, Пенкроф? — воскликнул журналист. — Уж не думаете ли вы, что если бы яхта Гленнарвана пристала к острову Тобор в те дни, когда Айртон жил там, он отказался бы уехать? — Вы забываете, друзья, — заметил Сайра Смит, — что разум у Айртона помутился только за последние годы. Но дело не в этом. Надо решить, можно ли рассчитывать, что шотландский корабль вернется за Айртоном ведь Гленн обещал возвратиться на остров Тобор, когда сочтёт, что Айртон искупил свою вину, и я уверен, он сдержит своё слово. «Несомненно», — сказал журналист. «И приедет скоро, ибо Айртон в изгнании уже 12 лет». «Да и я согласен с вами», — сказал Пенкроф. «Лорд Гленн Арван вернётся, и ждать его недолго. Но где, по-вашему, пристанет его яхт?» «Конечно, к острову Тобор, а не к острову Линкольна». «Совершенно верно», — вмешался в разговор Герберт. «Тем более, что остров Линкольна даже не нанесен на карту». друзья мои», — продолжал инженер, «надо принять меры и известить того, кто приплывет к острову Тобор, что Айртон и мы сами находимся на острове Линкольна». «Что верно, то верно», — сказал журналист. «По-моему, проще всего оставить в хижине, где жил капитан Грант, а затем Айртон записку с точными координатами нашего острова, да положить так, чтобы она бросилась в глаза Гленн Рвану или его спутникам». «Да чего же досадно!» — воскликнул моряк. «Что мы не сообразили сделать это, когда были на острове Тобор». «Нам это и в голову не пришло», — заметил Герберт. «Ведь мы не знали о прошлом Айртона, не знали, что за ним обещали приехать». Всё стало известно только осенью, но тогда из-за ненасти нельзя было возвратиться на остров Тобор. — Да, — подтвердил сэр Смит. — Тогда было уже поздно. Теперь придётся ждать до весны. — А что, если шотландская яхта явится именно теперь? — спросил Пенкроф. — Вряд ли, — ответил инженер. — Зимой Гленарван не пустится в дальнее плавание. «Но может статься, за те пять месяцев, что Айртон живёт здесь, Гленн Арван побывал на острове Тобор. Если же нет, то нам ещё долго его ждать, и мы не опоздаем. В октябре, когда наступит хорошая погода, отправимся на остров Тобор и оставим там записку». «Не повезло нам», — заметил Наб. «Если яхта Дункан уже побывала в этих морях?» «Надеюсь, что нет», — отозвался Сайрис Смит проведение не лишит нас возможности попасть на родину». «Во всяком случае, — заметил журналист, — если яхта и подплывала к острову Тобор, мы это заметим, когда будем там, а там и решим, как поступать». «Совершенно верно», — ответил инженер. «Итак, друзья, запасёмся терпением, и мы будем надеяться, что на яхте вернёмся к родным берегам. А если надежда нас обманет, тогда подумаем, как быть». «И уж, конечно, — добавил Пенкроф, — мы покинем остров Линкольна не потому, что нам здесь плохо». «Разумеется, — Пенкроф, — отозвался инженер. — Покинем, потому что оторваны от всего, что дорого человеку. От семьи, друзей и отчизны». Приняв такое решение, колонисты больше не заводили разговор о постройке большого корабля, о дальнем плавании на север, к архипелагам или на запад, к берегам Новой Зеландии и приступили к повседневным делам, готовясь к третьей зимовке в Гранитном дворце. Правда, до наступления ненастных дней колонисты решили обойти на боте вокруг острова. Они еще как следует не обследовали побережье, и у них было весьма туманное представление о его северной и западной частях, лежавших между устьем водопадной речки и мысом Челюсть, а также Крюстом а узком заливе, похожем на разверстую пасть акулы. Это был замысел Пенкрофа, и Сайр Смит, которому хотелось осмотреть свои владения, вполне одобрил его. Погода стояла неустойчивая, но барометр не делал резких скачков, поэтому колонисты рассчитывали, что атмосферные условия будут благоприятствовать плаванию. В начале апреля стрелка барометра пошла вниз — 5-6 дней дул сильный западный ветер, а потом она пошла на ясно и замерла на уровне 29,9 дюймов — 759 мм. Колонисты сочли, что пришло время пуститься в путь. Решили отплыть 16 апреля, и Бонадвентур, стоявший на якоре в порту воздушного шара, был снаряжен для путешествия, которое могло затянуться сара Смит предупредил Айртона о предполагаемой экспедиции и предложил принять в ней участие. Но Айртон отказался. И они условились, что до возвращения колонистов он будет жить в Гранитном дворце. Вместе с ним должен был остаться и дядюшка Юб, который отнесся к решению вполне благосклонно. Утром, 16 апреля, колонистов в сопровождении Топа пустились в путь. Дул сильный юго-западный ветер, ибо на Бонадвентур... Выйдя из порта воздушного шара, лавировал, держа курс на Змеиный мыс. Окружность острова равнялась 90 милям, а южная часть побережья — от гавани до мыса — 20 милям. Все эти 20 миль колонисты плыли против ветра. Прошел почти весь день, пока бот достиг мыса, ибо через два часа после его отплытия кончился отлив, ибо на Двентуру пришлось шесть часов подряд бороться с приливом. Только с наступлением ночи он обогнул мыс. Тут Пенкроф, взяв два рифа на парусах, предложил инженеру продолжать путь с небольшой скоростью. Но Сайр Смит предпочел встать на якорь в нескольких кабельтовых от острова, чтобы днем осмотреть берег. Условились плыть только днем, чтобы получше исследовать побережье, а с наступлением сумерек бросить якорь поближе к земле. Итак, бот простоял на якоре у мыса всю ночь. Ветер улегся, клубился туман, и было очень тихо. Мореплаватели, кроме Пенкрофа, уснули, хотя и не таким крепким сном, как у себя дома. 17 апреля Пенкроф с восходом солнца снялся с якоря и пошел левым галсом, полным бакштагом, держась вблизи западного берега. Колонистам уже был знаком живописный берег, поросший лесом по опушке которого они как-то шли пешком. Однако они восторгались ландшафтом и на этот раз. Чтобы получше всё рассмотреть, плыли, стараясь держаться поближе к суше, осторожно обходя стволы деревьев, носившиеся по волнам. Несколько раз даже бросали якорь и гиддон Спилит фотографировал прекраснейшие пейзажи. Около полудня Бонд-Авантур подошёл к устью водопадной речки. Вдоль её правого берега тянулся не густой лес, а подальше, в 3 милях отсюда, виднелись лишь редкие рощицы, разбросанные между западными отрогами бесплодного кряжа, спускавшегося к самому морю. Как отличались друг от друга южные и северные части побережья. С одной стороны яркая зелень лесов, с другой дикие бесплодные скалы. Южный берег можно было бы назвать железным берегом. Так в иных краях именуют подобные места. Вздыбленные скалы, казалось, свидетельствовали о том, что здесь в одну из геологических эпох произошла внезапная кристаллизация кипящей лавы. Колонисты ужаснулись бы при виде страшного нагромождения глыб, если бы случай забросил их сюда в час крушения». Наглядывая окрестности с вершины гор Франклина, они не представляли себе, как зловещ и мрачен этот берег, ибо смотрели на него с большой высоты. А сейчас он предстал перед ними во всей своей неповторимой самобытности. Быть может, нигде на свете нельзя было лицезреть подобного ландшафта. Бонадвентур прошёл в полумиле от берега. На таком расстоянии нетрудно было увидеть, что побережье завалено глыбами высотой от 20 до 300 футов и самых причудливых очертаний. Глыбы цилиндрической формы напоминали башни, призматической — колокольни, пирамидальной обелиски, конической — фабричные трубы. Даже хаотическое нагромождение торосов в ледовитых морях не являло бы собой такого величественного и страшного зрелища. Но чудилось, будто видишь мостики, переброшенные со скалы на скалу, то арки, подобные вратам храма, в глубине которого терялся взгляд. Подальше — обширные пещеры с монументальными сводами, а рядом — лес, шпилей, пирамидальных башенок, шпицев, каких не найти ни в одном готическом соборе. творение природы более разнообразны и причудливы нежели произведения, созданные воображением человека. Они придавали нечто величественное этому берегу, тянувшемуся на восемь-девять миль. Сара Смит и его спутники, застыв от изумления, смотрели на побережье. Зато топ без стеснения нарушал тишину и громко лаял, пробуждая в базальтовых скалах многоголосое эхо. Лай этот показался странным инженеру — Именно так лаял пёс, бегая вокруг отверстия колодца в гранитном дворце. причалим распорядился Сайрис Смит. И вон адвентур почти вплотную подошёл к скалистому берегу. Быть может, там обнаружится какой-нибудь грот, который следовало бы обследовать. Но Сайрис Смит ничего не обнаружил. Ни пещеры, ни углубления. Нигде не было притаиться живому существу, ибо волны в прибой заливали подножье скал. Вскоре топ умолк, и судно поплыло дальше, по-прежнему у нескольких кабельтовых от берега. Северо-западная часть побережья была пологой и песчаной. Кое-где над болотистой низиной, уже знакомой колонистам, торчали одинокие деревья, водяные птицы оживляли пейзаж, представлявший разительный контраст с пустынным берегом, оставшимся позади. Вскоре Бонадвентур бросил якорь у северной оконечности острова в небольшой, но такой глубокой бухточке, что удалось причалить прямо к берегу. Ночь прошла спокойно, ибо ветер, если можно так выразиться, угас с последними лучами солнца и снова ожил только с первыми проблесками зари. Сойти на берег было нетрудно, поэтому Герберт и Гидеон Спилит, признанные лучшими охотниками колонии, с рассветом отправились в лес и через два часа вернулись со связками уток и куликов. Топ творил чудеса, и благодаря его проворству и усердию они не упустили ни одной птицы. В восемь часов утра Бонадвентур поднял якорь и при попутном ветре, который заметно свежал понёсся к мысу северная челюсть. «Я ничуть не удивлюсь», — вдруг сказал Пенкроф если с запада подует штормовой ветер. Вчера закат был багровым, а утром на небе появились кошачьи хвосты, а они не сулят ничего хорошего». Кошачьими хвостами называют длинные облака, разбросанные в зените и напоминающие легкие хлопья ваты. Они не спускаются ниже пяти тысяч футов над уровнем моря и обычно предвещают бурю. «Ну что ж», — произнес Сэрэс смит Помчимся на всех парусах и поищем убежище в заливе Акулы. Думаю, что там бы Бонадвентуру не будет угрожать опасность». «Совершенно верно», — подтвердил Пенкроф. «К тому же на северном берегу скучно. Одни дюны». «Я бы охотно провел не только ночь, но и весь завтрашний день в этом заливе», — добавил инженер. «Его стоит осмотреть как следует». «Полагаю, что нам волей-неволей придется это делать», — ответил Пенкроф. «Поглядите-ка, что творится на западе! Черным черно!» «Во всяком случае, при попутном ветре мы успеем добраться до мыса Северная Челюсть», — заметил журналист. «Ветер-то попутный», — отозвался моряк. «А лавировать придётся, иначе в залив не войдёшь. И делать это лучше засветло, ведь мы не знаем, какое там дно». «Дно там, вероятно, усеяно рифами», — подхватил Герберт если судить по южной части залива Акулы. — Вам виднее, Пенкроф, — сказал Сайрис Смит. — Мы на вас полагаемся. — Будьте покойны, мистер Сайрис, — ответил моряк. — Зря рисковать не стану. Пусть лучше меня пырнут ножом, только бы нутроба надвентура не пострадала. Нутром Пенкроф называл подводную часть судна, ведь он дорожил ботом больше, чем своей жизнью. — Который час? — спросил Пенкроф. «Десять», — ответил Гидеон Спилет. «А сколько миль осталось до мыса Северная Челюсть, мистер Сайрес?» «Около пятнадцати», — сказал инженер. «Через два с половиной часа», — сказал моряк. «То есть в половине первого мы выйдем на траверс мыса. Досадно, что прилив в эту пору схлынет и настанет отлив. Трудно, пожалуй, будет войти в бухт против течения ветра. Вот чего я боюсь». «Тем более, — сказал Герберт, — что сегодня полнолуние, и что сейчас, в апреле, будут сильные приливы и отливы. «Как по-вашему, Пенкроф? — спросил сара Смит. — Нельзя ли бросить якорь у оконечности мыса? «Бросить якорь у самого берега, когда вот-вот разразится буря!» — воскликнул моряк. «Да вы что, мистер Сайрес, захотели по своей охоте ко дну пойти?» «Как же быть?» Постараюсь продержаться в открытом море до начала прилива, то есть до семи часов вечера. И если еще не совсем стемнеет, попытаюсь войти в залив. Не удастся ляжем в дрейф на всю ночь, а на заре я проведу бот в бухту. — Повторяю, Пенкроф, мы полагаемся на вас, — сказал Сайра Смит. — Эх, — вздохнул Пенкроф, — стоял бы здесь маяк. Нам плыть по морю было бы куда легче. — Верно, — поддержал Герберт, — но сейчас на берегу нас не ждет заботливый друг. Никто не разожжет костра, не укажет нам пути в бухту. — Да, кстати, дорогой Сайрос, — обратился к инженеру Гидеон Спилетт, — мы даже не поблагодарили вас, а ведь, по совести говоря, нам бы ни за что не увидеть острова, если бы не костер. «Костер — Костер? — с удивлением переспросил Сайрос Смит речь идет о том мистер сайрес что нам туго пришлось на борту бана винтура ответил за журналиста пнкров когда мы возвращались домой мы наверняка прошли бы мимо острова если бы вы не позаботились не зажгли костра на площадке возле гранитного дворца в ночь с 19 на 20 октября «Э, да конечно конечно проговорил инженер — Мысль была удачная. — А вот сейчас некому оказать нам такую услугу. Ну, разве только Айртон догадается, — добавил моряк. — Да, некому, — подтвердил Сайрос Смит. А несколько минут спустя, оставшись вдвоем с журналистом на носу судна, инженер тихо сказал. — Знаю лишь одно, — спилит, — что в ночь с 19 на 20 октября Я не зажигал костра на площадке возле гранитного дворца. Да и нигде в ином месте.